И яко с одной стороны, такое рейгенское правление его любви герцогу курлянскому натуральным образом не иначе, как тягостное и трудно быть может, и он сию тягость принятие из единой к нам и государству и подданным нашим любви и ревности склонился, тако и с другой стороны. Ежели бы такие обстоятельства, каков рассуждение собственного его любви состояния, так и других в тягости ему приключающихся околичностей, случилось, что он правление рейгенское, необходимость не злать пожелает. то мы на вонное снисхождение ему все милостивейшие соизволяем, и в таком случае ему регенту, собщего совету и согласие кабинета, сената, генералов, фельдмаршалов и прочего генералитета учередить такое правление, которое бы в пользу нашей империи и наших верных подданных до высшей писаных наследника нашего уречённых лет продолжиться могло. И учиня такое учреждение может он регент по своему изволению или здесь остаться, или в свое герцогство возвратиться, в чем ему упомянутым нашим кабинет министров, сенату, генералам, фельдмаршалам и генералитету всякое вспоможение и удовольствие учинить. Этот акт был напечатан 18 октября. На другой день 19 числа печатают указ императора Иоанна Третьего. По указу его императорского величества, будучи в собрании, кабинет, сенат, сенат, общее с генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом, по довольном рассуждении согласно определили и утвердили, его высококняжескую светлость от всего времени во всяких письмах титуловать посему его высочество регент Российской империи герцог Курлянский Лифлянский и Семигальский и только через четыре дня вышел указ императора титуловать высочеством В селюбезнейшего его государя отца принца Антона Ульриха заметились странность в распоряжении о наследстве. В случае бездетной смерти императора Иоанна ему должны были наследовать родные братья его от того же брака Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Это распоряжение имело такой смысл, что если бы принц Антон и все сыновья его умерли, или если бы Анна Леопольдовна развелась с принцем Антоном и вышла замуж за другого, то дети ее от второго брака лишались права на престол. Следовательно, это право делалось принадлежностью не внука царя Иоанна Алексеевича, но принца Антона Брауншвейгского. Распоряжение о престолонаследии составлял Остерман, в котором трудно было предположить ненамеренное допущение такой странности, гораздо легче предположить, что Остерман, будучи самым ревностным приверженцем принца Антона и зная о нерасположении к нему жены его Анны Леопольдовны, хотел этим выражением от того же брака заставить ее сохранить брачную связь с принцем Антоном. Бестужев, писавший распоряжение о регентстве Берона, должен был повторить это условие, чтобы не розниться с тольк что объявленным манифестом о престолонаследии. Более внимательные могли заметить и другую странность в упомянутых актах: при вопросе об избрании государя и о новом регентстве в случае, если бы Берон сложил с себя звание регента, необходимо было участие кабинета министров, сената. и генеральитета, а синоди не слово. Только когда надо было дать Бирону титул высочества, то является и синод. Как бы то ни было, в первые минуты все эти распоряжения прошли беспрепятственно, и Герце Курлянский стал управлять Российской империей. Бесприкосновное повиновение всех оправдывало последнее слово умирающей Анны своему фавориту: «Небось». Берон начал милостями. Еще в царствование Анны был возвращен из ссылки князь Александр Черкасский и жил в своих деревнях. Теперь регент возвратил ему камергерский чин и позволил приезжать из деревень в Москву и другие места и жить свободно, где захочет. Василию Кирилловичу Тридяковскому из конфискованного имения Валынского выдано триста шестьдесят рублей, сумма равная годовому жалованью Василия Кирилловича. Издан был манифест о строгом соблюдении законов, о суде правом, беспристрастном, во всем по всюду равном, без бога ненавистного лицемерии и злобы и противных истине проклятых корыстей. Избавлены были от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государственной. Сбавлено на 1740 год по 17 копеек с души. Сделано распоряжение, чтобы часовым в зимнее время давались шубы, ибо в великие морозы без шубы они претерпевают великую нужду. Беронов и Варита упрекали за роскошь, введенную им в царствовании Анны. Берон Реген запрещает носить платье дороже четырех рублей иершин. Из других распоряжений в регентство Берона заметьте следующие: президент коммерцкоголегии фон Менгден успокоился, уверившись, что немцы не пропадут. И представил в Сенат, что необходимо из кадетского корпуса взять в коммерцколлегию четверых кадет, двоих русских и двоих иноземцев, и быть им под особенным присмотром президента в офицерском ранге и с офицерским жалованием. А когда несколько лет в коллегии послужат и окажут усердие в делах, то производить их на вакантные места в члены коллегии, чтобы не было нужды искать посторонних. Сенат, признав это дело весьма полезнейшим, потребовал от кабинета общего рассуждения, после которого предложение Менгдена было одобрено. При этом ни сенат, ни кабинет не обратили внимания на то, зачем потребовано кадет равное число и из русских, и из нордемцев. После уничтожения главного магистрата в Петербурге оставалась ратуша. но еще в 1739 году велено было Сенату иметь рассуждение об учреждении в Петербурге магистрата. Теперь Сенат доложил, что за многонужнейшими делами рассуждение о магистрате учинить невозможно, но до учреждения магистрата не соизволено будет определить ныне в ратушу одного члена с жалованием. Этому члену необходимо быть для того, чтобы в нынешней ратуше без главного командира, бурмистры ежегодно переменяющиеся, не имели ни попечения о распорядке городских, ни смелости к защите самих себя, от чего петербургские горожане пришли в крайние изнеможение.